Жена Александра опять беременна. Вообрази, что на нее бедняжку напали, от чего и почему мать у ней не остановилась по приезде из Павловского. На месте моей невестки я поступила бы так же. Их дом, правда, большой, но расположение комнат неудобное. И потом две ее сестры, трое детей, и потом как бы к этому отнесся Александр, которого не было в Петербурге, и потом моя мать не захотела бы этого. Госпожа Книжнина, ее друг детства, это лучше, чем невестка, и моя невестка не лицемерка. Мать моя ее стеснила бы, это тоже очень просто. По этому поводу стали кричать, почему у нее ложа в театре, и почему она так элегантно одевается, тогда как родители ее мужа так плохо одеты. Одним словом, нашли очень заманчивым ее ругать. Впрочем, Александр и его жена имеют довольно и приверженцев.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 а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал в шутя. «Это последние штуки наталья Николаевны. Посылаю ее в деревню». Она, однако, не поехала, кажется, потому что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного. Это было как раз во время обеда в четыре часа. Старики подчивали его то тем, то другим, искушанив, но он от всего отказывался... И, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислой капустою. Это шотландское блюдо, заметив при этом, что никогда ничего не ест до обеда, а обедает в шесть часов. Керн. Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде,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 Гоголь. Аннетта Керн переводит Жорж Занда. Не для удовольствия, а для заработка. Она просила Александра замолвить за нее словечко Смердину. Но Александр не церемонится, когда дело идет об отказе. Он ей сказал, что совсем не знает Смердина. Павлищева мужу 9 ноября 1835 года. Александр дает розги своему мальчику, которому... Только два года. Он также тузит свою Машу, дочь. Впрочем, он нежный отец. Знаешь что? Он очень порядочный и дела понимает, хотя не деловой. Александр не может быть без Соболевского. Павлищева, Павлищеву 22 ноября 1835 года. Пушкин был строгий отец. Фаворитом его был сын а с дочерью Машей, Большой Крикуни, часто и прилежно употреблял розгу. Пушкин воображал себя практиком, Бартенев. В Пушкине замечательно было соединение необычайной заботливости к своим выгодам с такой же точно непредусмотрительностью и растратой своего добра. В этом заключается и весь характер его, Анненков. Моя невестка и ее сестры выезжают каждый день. Я их вижу редко. Павлищева мужу. 6 декабря 1835 года.